Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. На очередную утреннюю встречу с начальником департамента Петром Леонтьевичем Кругловым генерал Кондратьев шел со смешанными чувствами. С одной стороны, ему было чем похвалиться, агент ЦРУ, действующий в Москве, фактически был разоблачен, и его арест был лишь делом времени. Но с другой стороны, Этот агент через свои семейные узы был связан с одним из высокопоставленных руководителей российского МИДа, и эта связь могла стать для контрразведчиков настоящей бомбой, на которой они имели все шансы подорваться. Поэтому, располагаясь в удобном кресле напротив начальника, Кондратьев решил не торопить события и приберечь бомбу на самый последний момент. В ходе последних оперативно-розыскных мероприятий нами установлена подлинная личность агента ЦРУ по кличке Фараон. Начал он свой доклад, глядя прямо в глаза хозяину кабинета. Им является сотрудник Департамента Ближнего Востока Министерства иностранных дел России, 38-летний Лев Валерьянович Вишнев. На данный момент мы располагаем несколькими уликами, изобличающими его как шпиона. Первое. В его личном гараже найден тайник, в котором мы нашли флеш-карту, где обнаружены шифры и инструкции, адресованные агенту-фараону. В этом же тайнике найден флакон с ядом-невидимкой, с помощью которого была отравлена сотрудница гособорон-Экса Юлия Желтыш. Она, как мы помним, была любовницей Вишнева, и именно благодаря ей ему удалось получить доступ к секретным сведениям с ее компьютера. Судя по тем данным, которыми мы располагаем, Желтыш использовалась в темную, то есть не догадывалась о шпионской принадлежности своего любовника. За что и поплатилась. Была им отравлена после того, как оказалось ему опасно своими настойчивыми попытками женить его на себе. Вишнев впрыснул яд в одну из ее перчаток, после чего тот через поры проник в ее организм, что спровоцировало остановку сердца спустя 15 минут после того, как Желтыш покинула квартиру на улице Липецкой в Восточном Бирюлево. Кстати, в этой квартире найдены отпечатки пальцев, которые мы сравнили с теми отпечатками, которые Вишнев оставил вчера на стакане сока в ресторане. Они оказались идентичными. Кроме этого, Вишнева по фотографии опознала соседка Желтыш по Липецкой, а в его гаражном тайнике нами был найден ключ, который оказался ключом от той же самой квартиры. Судя по всему, Вишнев просто не успел его выкинуть или же решил приберечь на память. «Странный фетишизм для шпиона», — усмехнулся Круглов. «Вишнев — шпион-новичок, поэтому с его стороны подобный прокол — вещь вполне объяснимая. То есть у нас есть убойные улики, изобличающие его одновременно как шпиона и убийцу». «Совершенно верно. Вчера ровно в 12 часов ночи, Усыпив жену с помощью снотворного, Вишнев вышел на связь с радиоцентром ЦРУ во Франкфурте на Майне. Наши люди сняли этот сеанс на видеопленку. Обычно, вскоре после такого сеанса, агенты должны отправлять в центр очередную порцию информации. У Вишнева она уже собрана? Еще вечером в воскресенье он успел скачать с видеонакопителя, закамуфлированного под стакан для канцелярских принадлежностей, Стоящий на рабочем столе желтож в Гособоронексе, значительный объем информации по поводу наших военных поставок в Сирию и Ирак. Думаю, в ближайшие день-два он попытается передать это американцам. А вдруг уже передал, например, вчера? Нам известно, что вчера он до 6 вечера был неотлучно на своем рабочем месте в Миде, а потом до 9 часов крутил шашни с некой Светланой в ресторане на Плющихе. Отвез ее домой. И сразу вернулся к жене, чтобы в 12 часов участвовать в сеансе связи. Так что никаких контактов с американцами у него, судя по всему, не было. Это в том случае, если он передает информацию напрямую. А если это происходит, как в случае с канцелярским стаканом, на расстоянии? «Будем надеяться, что вы ошибаетесь, Петр Леонтьевич», – с грустной улыбкой на устах произнес Кондратьев. «Каким видите задержание Вишнева?» – после короткой паузы спросил Круглов. Взять его, предполагаем, в момент передачи информации американцам. Однако, прежде чем это случится, не могу не сообщить вам, Петр Леонтьевич, еще об одном важном факте, касающемся личности Вишнева. Дело в том, что он женат на Ольге Кустовой, дочери одного из заместителей министра иностранных дел России Аркадия Евгеньевича Кустова. Говоря это, Кондратьев все так же глядел прямо в глаза своему начальнику и обратил внимание на то, что в них нет ни капли удивления – Ему даже показалось, что начальник ждал этого сообщения, заранее предупрежденный о нем кем-то. Впрочем, Кондратьев был матерым разведчиком, давно работал на Лубянке, поэтому прекрасно знал, что у начальника управления должны быть глаза и уши в каждом отделе, которые сообщают ему важную информацию еще до того, как это сделают начальники отделов. «Как-то очень грустно вы мне это сообщаете, Федор Иванович», — первым прервал возникшую паузу Круглов. — А чему радоваться, Петр Леонтьевич, если эти кровные узы могут нам, как бы это помягче выразиться, всю малину обгадить? — Не спорю, могут, — согласился Круглов, но тут же добавил, — но могут и пользу принести. — Судя по вашим словам, вы знаете нечто такое, чего не знаю я. — Мне это по должности положено, Федор Иванович. По губам хозяина кабинета пробежала лукавая усмешка. — Но вам я эту информацию, естественно, открою. Нам же вместе и дальше работать. Помните, несколько дней назад я уезжал из Москвы? Так вот, я был в командировке, а моим компаньоном был хорошо вам известный директор Департамента безопасности МИДа Михаил Антонович Кривицкий. Он посвятил меня в некоторые подробности внутренней ситуации, которая сложилась сегодня в их ведомстве. На данный момент в здании на Смоленской сформировались две влиятельные группы – Одна во главе с самим министром отстаивает жесткую позицию по вопросу о Сирии, вторая – более мягкую, прозападную. Возникший в нашем деле Аркадий Евгеньевич Кустов входит во вторую группу. В свете этого расклад может быть таким. Как только станет известно, кем оказался зять Кустова, мало того, что шпион, так еще и убийца, это нанесет серьезный удар по репутации Кустова. Дело может дойти даже до его отставки, а это, сами понимаете, может ослабить позиции прозападной группы и, наоборот, усилить группу министерскую. Нам выгодно поддерживать последнюю, поскольку на нее делают ставку и в Кремле. В Кремле ставки могут меняться в зависимости от погоды. Ошибаетесь, Федор Иванович. В вопросе Сирии позиция будет оставаться жесткой, во всяком случае, по моим сведениям. Поэтому разоблачение и арест Вишнева могут прийтись весьма стати. Может, вам стоит еще раз связаться с Кривицким и вместе с ним обговорить возникшую ситуацию? Конечно, я с ним встречусь, но вы, в свою очередь, постарайтесь ускорить задержание Вишнева с поличным в момент передачи информации американцам. Когда он окажется в наших руках, нам будет легче управлять ситуацией. Согласны с моим выводом? Вместо ответа Кондратьев поднялся с места – «Разрешите идти?» Вернувшись от Круглова, Кондратьев застал у себя в приемной жмыха. Пройдя вместе с ним в кабинет, генерал, еще не успев сесть в кресло, спросил «Глеб Сергеевич, вы установили личность той девушки, которая вчера скрашивала досуг Вишнева в ресторане?» «Это Светлана Сергеевна Аросева, 23 лет, сотрудница консалтинговой фирмы «Неатон», что на улице Трубные». «Надо же, какая удача. В пяти минутах от нас. Значит, нам понадобится не так много времени, чтобы навестить ее по месту работы и привезти сюда. Вызывать ее повесткой нет времени, поэтому будем действовать нахрапом. Естественно, надо сделать так, чтобы никто, кроме нее, ни о чем не догадался. Все понятно?» «Не все, Федор Иванович. Как объяснить Аросевой причину ее вызова к нам?» «Скажите, что требуется ее помощь в одном важном деле, но сути беседы не раскрывайте. Главное не напугать ее, а заинтриговать. Тогда она будет с нами более откровенна». Жмых обернулся даже быстрее, чем рассчитывал Кондратьев. Минуло чуть больше получаса, как он снова объявился в кабинете Кондратьева, пропустив вперед себя миловидную стройную шатенку в брючном костюме. Встав навстречу девушке, Кондратьев представился и пригласил гостю сесть на один из стульев. Сам же вернулся в свое кресло, а жмых занял стул на противоположной от гости стороне стола. «Светлана Сергеевна, вы, наверное, удивлены нашим приглашением?» – спросил Кондратьев. «Ваш коллега сказал, что вам понадобилась моя помощь, но не объяснил, в чем именно она заключается», – ответила гостья. «Может быть, вас интересует моя работа в консалтинговой фирме?» По ее лицу было видно, что она нисколько не смущена и держится вполне раскованно. Кондратьев уже привык к подобному поведению со стороны посетителей его кабинета, хотя в памяти у него были еще живы времена, когда люди, попадая в это здание, входили сюда кто со священным трепетом, а кто со страхом. «Увы, ваша работа нас мало интересует», — продолжил разговор Кондратьев. «Но мы узнали, что вас связывают некие отношения с одним человеком», Речь идет о Леве Валерьяновиче Вишневе. «О Леве?» – удивилась Аросева. «А почему вас это интересует? А вы знаете, где он работает?» «Ну, конечно, в Министерстве иностранных дел, только он не уточнил, в каком именно отделе. Этот факт его положительно характеризует. Скажите, вы давно с ним знакомы?» «Около двух недель. Мы познакомились с ним на одной вечеринке у моих друзей. Лев попал туда случайно, а я забежала буквально на пять минут. В итоге мы ушли оттуда вместе только под утро. А вы знаете, что он женат? Конечно, знаю. Но мне также известно и другое, то, что с женой у них достаточно свободные отношения, поэтому она его не особо ревнует. Как я поняла, она из той породы женщин, которым наплевать на то, что муж гуляет. Лишь бы каждый раз после этого он возвращался к ней. Но вы так и не ответили, а почему вас это все интересует? Хорошо, отвечу. Вы, наверное, в курсе того, что наша организация стоит на страже государственной безопасности. Поэтому в сферу нашей деятельности входит проверка разного рода высокопоставленных деятелей. Лев Валерьянович Вишнев относится к их числу, так как служит в МИДе. А поскольку он имеет допуск к секретной информации, мы вынуждены периодически проверять как его самого, так и круг его знакомств. Недавно в этот круг попали вы, Светлана Сергеевна, Поэтому, задавая вам вопросы, касающиеся вашей личной жизни, мы вовсе не уподобляемся журналистам желтой прессы. Нас эта сторона вашей биографии интересует сугубо в профессиональном плане. Поэтому можете быть уверены, из этих стен ни одно слово, сказанное вами, наружу выйти не сможет. «Я и не боюсь», — все с той же улыбкой на лице произнесла Аросева. «Когда ехала сюда, немного боялась, а теперь, когда вы мне все объяснили, я успокоилась». Так что можете спрашивать. Спасибо за понимание. Отвечая улыбкой на улыбку, поблагодарил гостю Кондратьев и тут же задал очередной вопрос. Как вы можете охарактеризовать Льва Валерьяновича? Только положительно. Он такой уверенный в себе, рассудительный. Короче, не чита моим сверстникам. А чем вам не угодили последние? Да ну их, отмахнулась Аросева. У них одно бабло и тачки на уме. Мне вообще всегда нравились мужчины постарше. Про таких, как я, говорят. Им нужен муж-отец, а не муж-ребенок. Значит, вы собираетесь замуж за Вишнева. Я могу об этом только мечтать. Хотя, если наши отношения продолжатся, то я приложу максимум сил, чтобы Лёва во мне не разочаровался. С женой-то у него отношения не очень. А вы часто с ним встречаетесь? Не так часто, как бы мне хотелось. Но я же понимаю, какая у него работа. «Когда видитесь, где обычно бываете?» «В основном ходим в рестораны. В какой-то определенный. Вчера, например, были в ресторане на Плющихе, но это только один раз, а чаще всего ходим в Парадайс возле Молодежной». Услышав название ресторана, Кондратьев сразу вспомнил, что именно это заведение фигурировало и в разговоре со Стоцкой, подругой Желтыш. Последняя тоже бывала там со своим кавалером – Отметив это, генерал задал Аросевой новый вопрос. Чем славится это заведение? Леве нравится тамошняя кухня. В меню есть итальянские блюда, испанские. Вы ездите туда на его автомобиле? Да, но обычно доезжаем до метро и машину паркуем поблизости. Разве у ресторана нет своей стоянки? Есть, но Лева любит ходить пешком. От метро до ресторана примерно 10 минут пешего хода, в обе стороны получается минут 20. Лёва говорит, что такие прогулки на свежем воздухе ему полезны. Я тоже не против, я ведь почти весь день провожу на работе за компьютером. Когда вы в последний раз там были?» Девушка на несколько секунд задумалась, после чего ответила. «Кажется, в прошлый четверг. Да, точно, именно тогда». У меня как раз накануне закончилось сведение балансов, и на следующий день вечером я была свободна. В тот раз все было, как обычно? Да, посидели часа полтора, прогулялись, после чего поехали ко мне. Извините за нескромный вопрос. Вишнев остался у вас до утра? Так бывает всегда, когда мы ужинаем в Парадайзе, а жене Лева сказал, что переночует у своей мамы. Впрочем, думаю, его благоверный обо всем прекрасно догадывается, только виду не подает. Вишнев не говорил, когда он снова собирается пригласить вас в Парадайс. Говорил, причем буквально вчера. Это должно было случиться сегодня вечером, после восьми. Почему вы говорите об этом в прошедшем времени? Потому что я отказалась. Вынуждена была. Сегодня вечером мы с сестрой идем в Кремлевский дворец на концерт Стаса Михайлова. Обожаю этого артиста». Вишнев, наверное, расстроился? Я бы так не сказала, он лишь обронил, дескать, тогда схожу один. Иногда с ним такое случается, любит побыть в одиночестве. Сказав это, гостья мельком взглянуло на настенные часы. Поймав этот взгляд, Кондратьев решил больше не мучить девушку своими вопросами, тем более, что все необходимое из нее он уже вытянул. Но прежде чем расстаться, надо было соблюсти некоторую формальность, о которой Кондратьев тут же и сообщил. Я бы хотел предупредить вас, Светлана Сергеевна, что наша беседа должна остаться между нами. Леве тоже нельзя о ней говорить? Ему тем более. А чтобы вы поняли, насколько мы серьезная организация, вы сейчас отправитесь с Глебом Сергеевичем в его кабинет и подпишете у него документ о неразглашении нашей сегодняшней беседы. Договорились? Вместо ответа гостья кивнуло. Спустя какое-то время Жмых вернулся в кабинет Кондратьева, понимая, что беседа с Оросевой должна дать новый импульс их расследованию. Так и случилось. Едва Жмых закрыл за собой дверь, генерал оторвал взгляд от своего ноутбука и произнес. «В этом парадайзе и в самом деле отменная европейская кухня, и от метро недалеко, всего 300 метров». «Вы полагаете, что Вишнев появляется в этом ресторане не случайно?» спросил жмых усаживаясь на то же место, где он сидел во время беседы с Аросевой. Я не полагаю, я уверен, он ведь из желта штамм бывал, значит, вполне мог использовать их как ширму. Для чего? Помните, несколько лет назад мы анализировали с вами места проживания сотрудников американского посольства в Москве? Помню. Мы тогда пришли к выводу, что они специально селятся небольшими группами по окраинам города, чтобы распылить силы нашей наружки. А ведь одним из таких мест был и район возле метро «Молодежная», правильно? Да, там проживают трое американцев. Не помните, где? Жмых на секунду задумался, но Кондратьев ответил за него сам. На Аршанской улице. Точно, в новой 14-этажке, подтвердил правильность сказанного генералом Жмых. А от Аршанской улицы до Парадайза, как говорится, рукой подать. Значит, кто-то из этих троих американцев вполне может выходить на контакт с Вишневым. А чтобы установить это точно, вам надо, Глеб Сергеевич, поднять донесение нашей наружки, которая в разное время послает эту троицу. Учитывая, что Вишнев собирается объявиться в Парадайзе уже сегодня вечером, ваши сведения нужны мне уже через час. Если мы подозреваем, что именно сегодня Вишнев передаст американцам новую порцию информации, не лучше ли задержать их с поличным в момент этого контакта? «А кто может гарантировать, что контакт будет непосредственный? Вдруг это будет вторая серия того, что было в Гособоронексе, то есть контакт посредством электроники?» «Вишнев скидывает, а кто-то потом забирает?» – продолжил мысль генерала Жмых. «Хорошо, через час я принесу вам данные на американцев, проживающих у молодежной». Провожая взглядом плотную фигуру полковника, Кондратьев не сомневался в том, что тот управится гораздо раньше названного времени. Жмых славился тем, что делал все быстро, причем эта скорость совершенно не шла в ущерб качеству работы. Именно за это в первую очередь генерал и ценил полковника. Тот был незаменимым исполнителем. Появившись в очередной раз в кабинете Кондратьева, Жмых положил на стол фотографию круглолицого мужчины с залысинами на висках и сообщил. «Это Дональд Поллард, советник военно-морского атташе». Несколько раз попадал в поле зрения нашей наружки, выгуливая собаку как раз на том самом маршруте, по которому Вишнев движется от метро «Молодежная» к ресторану «Парадайз». Псину он выгуливает дважды в день, рано утром и вечером, в районе 8-9 часов. Что и требовалось доказать, не скрывая своего удовлетворения, откликнулся на эту новость Кондратьев. Короче, Глеб Сергеевич, берите людей и отправляйтесь на «Молодежную». Пусть кто-то из наших людей пройдется по всему пути от метро к ресторану с собакой под видом собачника и исследует территорию. Если обнаружит нечто подозрительное, вызывайте бригаду, обредите ее в одежду каких-нибудь коммунальщиков и найдите способ изучить подозрительный предмет. Понимаю, что подобную операцию надо тщательно готовить, но времени у нас, увы, уже нет. Так что будем рисковать. Печонкой чувствую, можем найти там нечто интересное. Думаю, даже более необычное, чем пресловутый стаканчик для канцелярских принадлежностей. В таком случае радости Агейкина не будет предела, улыбнулся Жмых и отправился выполнять данное ему поручение.